Глава 17 В Бейкиных закромах было немного всего, зато сразу. Стало понятно, откуда родом противотанковое ружье. Словно чувствуя, что оно вот-вот понадобится, командующая перетащила его на склад: от блеска легендарок ребило в глазах, описание пушек одно другого краше. Прекрасные очертания: манили сорвать тряпичные чехлы и лицезреть величие воочию. Не склад а сокровищница, золотник, который дорог. Это прекрасно. Рада, что ты в восторге. Приведи сюда тех, кого выберешь. Берите и не стесняйтесь. Мой золотой запас лежал на самый крайний случай. Судя по указанному на бирке уровню состояния, из них еще не стреляли. Покупала наличные, решила, что лучше вложить деньги в нечто осязаемое, чем заниматься накопительством. Можно? Бейка вместо ответа кивнула, предлагая взять все, что только душе угодно. Автоматический карабин Елейникова. Седьмое издание. Укрепленный износостойкий ствол. Магазин на 24 патрона. Отсечка очереди по 4 выстрела. Обладатель раз в час получает плюс 1 к любой пассивной способности. Двадцатый уровень. Херня, Потапов. Оружие выбирай что девку. И сиськи должны быть под руку. И попка орехом. Как жаль, что у винтовок ни того, ни другого. Как-никак двадцать пятый стукнул. Не каждый и в мирное это время до такого доживает. А здесь уж и подавно. Вот, держи. Она сдернула камуфляжный маск-халат, прячущий под собой нечто больше похожее на пулемет. И резко углубилась в чтение, передавая мне одну характеристику за другой. Вопреки ожиданиям, это оказалось автоматической винтовкой. Ну как, а? Калибр 762. Дальность стрельбы превыше всех ожиданий. И главное вес. Питается от стандартных 45 патронных магазинов. Смена стрельбы с автоматического огня на одиночный. Не оружие, а сказка. Тоже так думаешь? Бика наклонилась к самому уху и вкрадчиво зашептала. Взгляни на легендарное свойство. Да ну. Тут в самом деле было чему удивиться. Янтарь так звалась моя новая игрушка, был непростым оружием. Он мутировал в классовое легендарное и риска прищурилась, зачитывая мелкий текст. Ружеманское оружие обладает свойством накладывать ружеклятие на каждом третьем выстреле. Способность ружеклятия получает плюс два к уровню. Все характеристики ружеманта, кроме интеллекта и мудрости, получают плюс 1 единицу. Иммунно к ружеманскому поглощению. Дар богов. Не иначе. Берегла до дня рождения. Ну ладно. Командующая ответила на так и не заданный мной вопрос. Лжет, конечно же. Но разве сейчас это важно? Подожди. Я знаю, что оружие в состоянии мутировать. Но это уже что-то из ряда вон выходящее. Бейка осмотрела меня с головы до ног. И какого ответа ты ждешь? Я сам не знал. Пожал плечами. Как оружие может стать легендарным? Его же не на заводе таким собирают. На миг представился конвейер. Унылые, мечтающие о пятнице и отпуске мужики расфасовывают готовые винтовки по ящикам. Сюда уникальные, сюда те, что похуже. Как оружие вообще может подстраиваться под класс? Я не знаю, как еще сказать. Откуда оно знает, что я ружемант, она так к примеру, инфофея. В школе ты курил бамбук, или косплеил японского школьника с последних парт. Хороший вид открывался в окно. На лице бейки проявилась издевательская ухмылка. Все просто рядовой. Это порождение ружемантов. С того самого момента, как Леонардо да Винчи выдвинул гипотезу о систематическом мироустройстве, прошло много времени. Твои побратимы, создавшие оружейную заразу, опирались именно на его выкладки. Зачем я тебе вообще это рассказываю? Человек рождается с системой, с ней живет всю свою жизнь и не в состоянии от нее отключиться. А как же имплант? И-и. Потапов, не заставляй меня думать, что ты имбецил. Ты как-то ведь выбирал способности и без импланта, правда? А ведь и в самом деле. Тут же вспомнился тугой прямоугольник документа, матовая поверхность, описание способностей, появляющиеся буквально из ниоткуда. Вспомнил, наконец. За две недели сильно отстал от мирной жизни. Соскучился по домашним тапочкам? Никак нет. Недовольно бурчу в ответ. Вот и хорошо. Она вдруг вздрогнула, словно от укола. Посмотрела на собственные ладони. Дьявол, у меня почти не осталось времени. Айка прорывается. Посиди здесь, подумай над тем, кого возьмешь с собой. Полистай их личные дела. Я отправлю все нужные файлы твоей и. Она ткнула саму себя в грудь, улыбнулась. Я окинул ее взглядом. Она с каждым мгновением все больше и больше походила на прежнюю обычную Айку. Пройдет совсем немного времени, и девочка-припевочка снова станет собой. Выдохнул, сел на ящик с оружием, прищурился и посмотрел на полное звезд неба. Самое прекрасное время для того, чтобы стать героем так или иначе. Ириска была готова услужить во всем. Металась из угла в угол, не зная, с чего начать. Ей хотелось тут же углубиться в чтение со мной в кучу новых файлов. А еще помочь мне освоиться с новыми способностями, как только их изучу. Я решил, что с первым всегда успеется. А вот второе лучше определить здесь и сейчас. 11 свежих очков способностей. А уж сколько нового открылось на ветке. Было где разгуляться. Не раздумывая, закинул пару очков в ружеклятие иконка одного на ветке вспыхнула, заключенная в сияющую рамку. Ружеклятие. Активное. Максимальный уровень. Ружемант способен влиять на оружие в руках противника, превращая его из полезного в самый настоящий хлам. Способность портит оружие противника на 600 единиц, а также с вероятностью в 100% накладывает одно из состояний. Осечка, заклинивание, повышенный износ, перегрев ствола, Поломка, неконтролируемая мутация. Перед глазами выскочило сообщение. Поздравляем, вы достигли максимума в изучении способности ружеклятия. Данное действие открывает перед вами новые грани развития. Способность массовое ружеклятие. Желаете изучить? Очуметь. Дайте две. Ириска выскочила и наставительно потрясла пальцем прямо у меня перед носом. Велела не торопиться. «Сначала прочтите описание. Здравая мысль. Мне следовало бы и самому догадаться». Потребовал у системы объяснений. Будь у нее возможность разочарованно выдохнуть, она бы именно так и сделала. Массовое ружеклятие. Активное, неизученное. Данная способность заменяет собой обычное ружеклятие и... Стоп, стоп, стоп. Тут же запротестовал я. Возвал к риске. Это что же, с винтовкой работать не будет? и, -и покачала головой в ответ. Более того, у вас не будет возможности откатить данную способность до прежнего уровня, а массовые эффекты чаще всего нестабильны, от того слабее обычных во много раз. Ее слова тут же подтвердились. В описании массового ружеклятия значилось, что эффект накладывается лишь с 20% шансом и может быть усилен на 1% за каждое очко удачи. Словно завлекая, система убеждала, что удача моя повысится ровно на один пункт, как в награду. Если я приму этот дар, отрицательно затряс головой. Ну уж нет, пускай лучше по одиночной цели, но чтоб наверняка. Молодец, риска. работаешь. Голограмма девчонки смутилась, поправила очки, зажмурилась от удовольствия. Даже роботам нравится, когда их хвалят. «А можешь что-нибудь присоветовать из всего того многообразия, что у меня есть?» Не стал пренебрегать тем, что говорила мне Бейка. В конце концов, и риск у меня там прямо в мозгу сидит. Да и надо дать ей хоть чуть-чуть воли, а то что не вопрос, то у других, а ее игнорирую. Радости и и ассистента не было предела. Ветвь умений перед моими глазами тут же рассыпалась искрами, чтобы через мгновение собраться уже большущей голограммы на полу передо мной. и риск уменьшилась до размеров куколки, перескакивая от одной иконки к другой. Я и не знал, что она так умеет. Изображение, едва ее крохотные ножки касались его, тут же увеличивалось, закрывая собой все остальные. Позвольте предложить вам вот эту. Я набросился на описание, как голодная черепашка на горячую пиццу. Ярость Ружеманта. Активное, неизученное. Взрывы, бабахи, будудумы. Кто сказал, что вам нужны гранаты, пусть плачет, как девочка, и утирает сопли. Гранаты отныне для слабаков. Потому что ровно на 10 секунд вы вкладываете в каждый патрон частицу своей магической энергии. И она становится разрывной. Дрожи, враг! Бойся, бронетехника! ружимант идет! Каждый ваш выстрел из любого оружия в момент действия этой способности наносит двойной урон изначальной цели. Окружающие противники получают 25% взрывного урона от изначального, понижает уровень защиты бронированных и механических противников. И риска, чтобы мне было наглядней, материализовала миниатюрную мишень в окружении соломенных чучел. Игрушечный пистолет в ее руках дернула отдачей. Цель тотчас же грохнула миниатюрным взрывом, раскидав рядом стоящих кукол. Хорошая обилка. Беру. Вот только противников выделено жирным. Ириске не требовалось слышать мой вопрос. Она тут же изящно, словно играя в классики, перескочила на следующую иконку. Слова здесь были излишни. Список друзей. Пассивное, неизученное. Друзья есть у всех. Они хотят разделять с тобой радость от игры в видеоигры. Хмельной кураж выпивки и даже удовольствие от последнего кусочка пиццы. А чего они не хотят, так это получать урон от оружия-ружеманта. Люди, вписанные в данный критерий, не получают урона и ранений от выстрелов и взрывов, произведенных привязанным к ружеманту оружием. На первом уровне в список можно было занести лишь троих. Я вложил сразу два очка способностей. Теперь можно было четверых. Как только соберу свой girl's band В обязательном порядке запишу их туда. На этот раз у Ириски демонстрации для меня не отыскалось. Ладно, будем по старинке рассчитывать на слова. Как оно работает? Можно стрелять вот из этого. Похлопал по янтарю. Прямо сквозь тех, кого в список затащил. А пули сквозь них будут пролетать? Ириска мило затрясла крохотной головой. Вовсе нет. По крайней мере, на низких уровнях данной способности. Вы можете стрелять по союзникам из списка. Они будут чувствовать боль, словно от реального попадания, но не получать урона. Пулю может игнорировать их тела, но вот болевые ощущения она передает все те же самые. Заскрипел зубами. Ладно, все равно полезно. Надо будет только рассказать об этой особенности остальным, чтобы знали, а то неловко выйдет, если я начну палить прямо через них. Следующим ее предложением стало пассивное повышение характеристики силы и ловкости. Словно того было недостаточно. Прибавилось 10% к умению обращаться с любым оружием. Сам бы черт разобрался, как это работает. Не хочу обижать Риску, но надо будет поспрашивать об этом у Наты. Поднял взгляд, следя за тем, куда ступает нога крохотный и ассистента Девчонка вышагивала к пиковой и единой для двадцать пятого уровня способности. Тут-то мне и стало понятно. Все, что было до того, лишь корни. А вот настоящее древо тянется вверх уже на последующих уровнях. Интересно, что там на самой вершине? Ириска, ты можешь прочитать, что там выше? Под знаками вопроса. Она закрыла глаза и расстроенно покачала головой. Ладно, не стану требовать от нее невозможного. Было пока что поизучать и здесь. Умение оказалось жирным и королевским, как по содержанию, так и требованиям. Словно скряга, норовящей раздеть до трусов, оно ухмылялось красочным описанием, манило открывающимися возможностями. Даже сложно представить, кто не захочет иметь подобное в своем арсенале. Мутаген. Способность вкачивала в любой ствол кроме артефактного и легендарного, часть магических сил. Можно было залить хоть по самую макушку, что улучшало качество на выходе. Мутация имела шанс в 25% стать необратимой, а еще требовало два деления из ружеманской шкалы и пять очков на одно лишь изучение. Оружие попросту не вернется к исходному состоянию, пояснила Ириска, повела плечами. Запрыгнула мне на плечо, кокетливо уселась вы что нибудь знаете про мутации в маленьких глазенках сверкнул озорной огонек словно настал ее час немного то что рассказывала командующая и нато ты же ведь слышала все сама разве игриво спросила она коснувшись указательным пальцем губ выпрямилась не весь зачем отряхнулась склонилась к самому уху Мутации способны дать оружию как положительный, так и отрицательный эффект, а также наделить его качеством. И в чем будут эти мутации проявляться? Как и прежде, калибр толще, ствол длиннее, хер на лбу. Она совсем как живая хихикнула непрошенной шутки. Почти так. Можно контролировать ее до определенной стадии. Как будто бы лепите новое из пластилина. Вы хорошо прочитали условия применения? Я кивнул. А Билка работала как на друзей, так и на врагов. Меня как будто током ударило. «Я могу делать вражеские стволы хуже?» Ириска часто закивала в ответ. «И не только. Как думаете, к чему приведет смена калибра прямо посреди боя?» «Тут и гадать не стоило. Такая пушка попросту взорвется в руках. Вы можете пропустить данную способность», покорно подняв руки, заговорила Ириска. Она не открывает доступа к остальным, как может показаться на первый взгляд. Но история, записанная в сети, не знает ни одного ружеманта, который ей пренебрег. Первым быть хотелось во многом. В беге, в количестве влюбленных по самой «не могу» девушек, в математике. Не хотелось быть первым в глупости. И сколько в нее очков можно вложить? Эта способность сильна, а потому требует пять очков способности на открытие и всякий раз на два больше предыдущего, с каждым последующим уровнем, а потому вы можете пока что ее попросту открыть. Она взяла себя за предплечье. Я кивнул. Оставшиеся несколько очков раскидал по свинцовому дождю и безжалостному выстрелу. Теперь моим чарам покорна броня до пятого уровня. Осталось только разобраться с... На ловца и зверь бежит. И Ириска, изменившись в лице, Перейдя на официальный тон, улыбчиво заявила, что со мной желает связаться Ната Фейри. Гадать, кто прятался за этим никнеймом, не приходилось.